Лаэрт, предлог? Не понимаю, предлог к чему? Король, скажите мне, Лаэрт, вы чтите, не шутя отцову память? Или, как со скорби писанный портрет, вы лик без жизни? Лаэрт, странный вопрос. Король, кто отрицает у вас любовь к отцу? Но всякую любовь рождает время, и время же, как подтверждает жизнь, решает, искра это или пламя. Хотите знать? Огонь самой любви приводит к угасанию от нагара, и если чувствам ходу не давать, они мельчают от переполнения. Что хочется... надо исполнять, пока не расхотелось. Ухотенье не меньше дел и перемен на дню, чем рук и планов и голов на свете. А после поздно плакать и вздыхать. Однако к делу. Возвратился Гамлет. Лаэрт, скажите, чем помимо слов? Докажете вы связь? С отцом на деле. Лаэрт, увижу в церкви, глотку перерву. Король, конечно, для убийцы нет святыни И месть границ не знает, но тогда, мой дорогой, Сидите лучше дома. Про ваш приезд узнает Гамлет сам. На всех углах вас будут словословить вслед за французом, вас сведут вдвоем, за вас обоих выставят заклады. Как человек беспечный и прямой, и чужды ухищрений он не станет рассматривать рапир, и вы легко, чуть изловчась, подмените тупую с предохранением, голой боевой, и за отца... сквитаетесь Лэрт, «Лаэрт, отлично!» «Кое-чем вдобавок смажу острие. Я как-то мазь купил такого свойства, что если смазать нож и невзначай порезать палец, каждый умирает, и не спасти от смерти ни травой, ни лучшими припарками под лунной. Я этим ядом выможу клинок». Его довольно будет отцарапать и он погиб король обдумаем полней, какие могут ждать нас вероятия. допустим план наш белой ниткой шит и рухнет или выйдет весь наружу, как быть тогда? Нам надобно взамен иметь другое что-нибудь в запасе. постойте я смекнул. Готово, есть. Ага, мы ставим ценные заклады. Так-так, когда вы разгоритесь от борьбы, для этого я б участил атаки, на случай, если б попросил он пить, поставлю кубок. Только он пригубит... Ему конец, хотя б он уцелел от смертоносной раны. Что за крики? Входит королева. А, королева...